Глава восемнадцатая Переход прошел легко. Только от запаха тьмы немного затошнило. А может, это токсикоз начался? Разберусь на досуге, а пока моя спальня встретила нас тишиной и родным уютным теплом, согревшим душу. Дом, мой милый дом. Посиди здесь, пожалуйста, пока я... Исключено! Категорично отказал Анриш. Раздраженно поджав губы, я пробурчала. «Это мой дом. Здесь только самые близкие и...» «Отныне единственные близкие, кто всегда и везде обеспечит твой комфорт и безопасность. Кому ты можешь безоговорочно доверять? Это я, Маша». Под моим несогласным, осуждающим взглядом Анриш тяжело вздохнул. «Не надо, Машенька, не злись на меня. Мне жаль. Но ты должна понять, что твоя жизнь полностью изменилась». Фактически, ты уже жена второго наследника трона и мать будущего наследника трона Ирмунда. Через два дня пройдем обряд, и все. Для этих людей я останусь хозяйкой. Пусть любимой и заботливой, но хозяйкой. Оборвал меня Анриш. Но ровно до того момента, пока решенный титул баронессы принадлежит тебе. Разве, когда ситуация изменится, они поедут за тобой в Ирмунд? Согласятся тайными тропами пробираться к врагам за любимой хозяйкой. Жить на чужбине. Я замерла посреди своей очень девчачьей спальни, глядя на фактически мужа наверняка круглыми глазами. Не от удивления, а от растерянности, не зная, что ответить. Чуть больше десятка домашних слуг, не магов в довольно пожилом возрасте, которые всю жизнь, по сути, прожили здесь, в решении, в Ройзмуне, Что им делать во враждебном Ирмунде? Или что там делать галерику, которому больше 30, а разум не слишком умного подростка? Даже от домогательств Мурдика не смогли защитить Эмарию. Их так приучили, что голова у хозяев а они исключительно исполняющие руки. Ты прав, с горьким осознанием поморщилась я. Анриш подошел ко мне, обнял и глухо предложил, «Я чувствую твое смятение, горечь и боль. Ты их не бросаешь и не предаешь. Давай купим небольшой дом-пансион, положим на имя каждого из тех, кого ценишь, кругленькую сумму. Если решен конфискуют, у них будет собственный угол и средства для жизни». Меня до глубины души растрогало это немыслимое предложение темного мага смерти и главы тайной канцелярии Ирмунда, В конце концов, равнодушного ко всему герцога Диресола. С каждым днем я открывала в нем столько скрытого, чудесного и благородного, что меня затопило нежностью и восторгом. Не в силах подобрать верных слов я лепетала. «Знаешь, ты невероятный, ты такой замечательный, ты самый лучший мужчина в мире!» Анриш с мягкой насмешкой вскинул серую бровь. «Думаешь? Уверена!» Я обняла его за торс и крепко прижалась. Понежиться в руках любимого мне не дали. Дверь распахнулась, в проеме замерла. Да, прямо целая боевая группа во главе с Рисом Парином, дворецким и управляющим Решена плечом к плечу с галериком, с вилами наперевес и самыми зверскими лицами. За ними маячили остальные слуги с топорами, ножами. Кухарка вооружилась половником. Лея мария Потрясенно воскликнули они. Да, мои дорогие, хихикнула я, весело разглядывая свою замечательную домашнюю команду. Но тут Анриш нечаянно выдал темную натуру, и кухарка рухнула в обморок. Судя по побелевшим лицам, все решили, что она умерла. Маг смерти недолго думая опустил белесый магический щуп для проверки. Началась паника и бессмысленная суетливая беготня. Сходу сообразить, куда бежать, кого спасать и, главное, как никому не удалось. Вдобавок Глерик в запале попер с вилами на Андреша, и тот обратил их в пепел. Пришлось крикнуть «Тишина! Замерли все!». Я привела кухарку в чувство, затем собрала испуганную толпу слуг в гостиной и объявила, что выхожу замуж за герцога, которого они зря вилами встретили, потому что мой благородный и добрый жених... «Да-да, так и сказала. Решил сделать им по этому случаю щедрый подарок. Позаботился об их достойной старости. Если вдруг что?» Анриш был прав. Новость, что слугам не придется покидать Ройзмун, при этом они не окажутся на улице, сразу повысила им настроение и волшебным образом поспособствовала принятию моего темного. Я только с облегчением улыбалась. «Цирк, да и только». Сразу после этого Дворецкий отправил Глерика с Зарисом Арушем. Наказал привести в Ришен, и чтобы никому не ни о моем появлении дома. Пока мы ждали поверенного, опять же, по мудрому совету Андреша, я собирала самые дорогие и любимые вещи для переправки в дом мужа. Те, что напоминали о родителях, о детстве. Первыми в багаж отправились родовые драгоценности финришенов – и мемуары отца для будущих наследников моего светлого целительского дара». Спустя час в гостиную стремительно вошел Демьян Аруш, мой замечательный поверенный. За прошедшие четыре месяца он нисколько не изменился. Все тот же солидный, и харизматичный мужчина. Увидев меня у Лишена, он опешил, остановился на полпути. Даже не заметил Анриша, внимательно наблюдавшего за ним. «Э, Мария, потрясенно выдохнул Аруш, – потом спохватился, извинился. «Простите, Лея Ришен. не ожидал вас увидеть». «Доброго дня, рисаруш! радостно улыбнулась я. Но, поверенный, с каждой секундой все больше мрачнел и волновался. «Как вы оказались в Ройзмуне? Вас вернули? Так получилось, что мне пришлось...» Глаза Аруша расширились, он глухо выпалил. «Вы сбежали из Академии? От темных?» «Не совсем, чтобы сбежала, я...» И вновь Аруш, не дослушав мои пояснения, растерянно закивал, взволнованно зарывшись пятерней в волосы на макушке. «Того и гляди, выдерет у себя клок волос!» — настолько разволновался. Похоже, поверенный пытался срочно придумать выход из, как ему наверняка показалось, патовой ситуации. Потому что дальше начал выдавать самые невероятные предложения буквально на ходу. «Так, надо немедленно очистить все ваши счета в банке». Как только корона узнает о вашем побеге Долей, то ваши деньги арестуют, а право на титул аннулируют. Рисаруш, послушайте, вы не поняли. У меня есть надежный человек из теневиков, который поможет вам незамеченной покинуть Байрат. Думаю, лучше в королевство Чир. Там тоже светлый источник, приемлемые законы, но отношения с Байратом натянутые. Уверен, выдавать беглую баронессу откажутся». Тем более выцелительница сильная, а у них с магами еще хуже, чем у нас. «Аруш!» — позвала я задумавшегося поверенного. Но он весь ушел в себя, срочно придумывая план моего спасения. Даже на «ты» перешел, забывшись. «Да, девочка, я все понимаю, не надо мне ничего объяснять. Мне и так стыдно. Не смог уберечь от этого ужаса сироту, доверившую мне свою жизнь». Жена уже который месяц не хочет со мной разговаривать из-за этого. Больше это не повторится. Не волнуйся, средствами я тебе обеспечу. Выгрызем все, что накопилось в банках и у арендаторов. Еще успеем. На скромную, но сытую и безопасную жизнь в Ачире тебе точно хватит. Продолжишь заниматься производством кремов для омоложения. Я подыщу тебе там надежных посредников. Все будет хорошо. «А как же наш договор и право оттиска баронской короны на ваших документах? Вы многого лишитесь, если я сбегу?» Весело спросила я, ведь именно статус главного баронского поверенного больше всего ценила Руш в нашем сотрудничестве. «Клянусь высшими, Лея, о чем вы вообще думаете в подобной ситуации? Если вас поймают, вернут темным или посадят в тюрьму, а вы о какой-то безделице печетесь». Я и без нее с делами достойно справлялся, так что думайте только о своем спасении. Соберите самые необходимые вещи, а мне надо срочно в банк и найти проводника через границу. Каждый час на счету». «Вы самый лучший и надежный поверенный на Хартане», — с обожанием улыбнулась я. «Самый лучший и надежный поверенный, наконец, взглянул на меня». Причем с некоторым недоумением, из-за моего явно нетрагичного настроя. Еще бы, он весь в ужасе за меня, а я веселилась. Качнул головой укоризненно и следом горько усмехнулся. «Напишите об этом моей жене, Лея, а то она разочаровалась во мне, когда вас к темным отправили. Боюсь, еще чуть-чуть и совсем разлюбит». «Не разлюбит», — хихикнула я. А то слишком эмоциональное отношение ко мне поверенного вызвало ревность и ярость у Дересола. Вон аж глаза побелели. Повезло, что Аруш не маг и не ощущал темные эманации. Хотя и белых глаз мага смерти хватило бы, чтобы понять. «Все, на болтовню нет времени. Собирайте вещи, Лея, я вернусь с проводником ближе к обеду. Если задержусь, не волнуйтесь». «Иртажан очень надежный, я ему и свою любимую Элиму со спокойной душой бы доверил. Только он на месте не сидит, придется поискать». Развернувшись, Аруш ринулся к двери, но тут, наконец, увидел Анриша. Мой любимый поднялся из уютного кресла и неспешно подошел к застывшему в изумлении поверенному. Несколько секунд они внимательно изучали друг друга. «Темный?» сипло каркнул Аруш. Вытаращившись на невероятного гостя. Мак смерти кивнул Анриш, криво ухмыльнувшись. Второй наследник трона великого Ирмунда герцог Анриш Дирессол. Взяв Анриша под локоть, я поспешила многозначительно добавить, опустив некоторые незначительные юридические детали. Мой муж Аруш впал в ступор, вытаращившись на нас обоих. Без шуток, улыбнулась я, и добавила. «Мы поклялись друг другу в любви и верности, так что со мной все хорошо, я в полной безопасности». Тело Анриша напряглось, в любви он не клялся, но промолчал. «Я поздравляю вас, Лея и Мария, с замужеством», — хрипло выдавил любезность Оруж. «Знаешь, а ты мне понравился, Рис. Ценю преданность и верность». Зловеще хмыкнул Анриш. «Я напряглась, поверенный побледнел». Мой коварный муж продолжил. «Про ваш договор на крови мне жена уже рассказала. И я тут подумал, что могу доверить тебе управление делами не только решено, но и титулами и землями, которыми будут наделены мои будущие наследники со светлым даром в Ирмунде. Как ты на это смотришь? Справишься с делами в качестве главного поверенного Ирмундского графа или великого князя? Да», – прорезался голос Уаруша. Только легкого петуха дал от восторга открывающихся перспектив. Ну и отлично. Личный портал тебе организую. Будешь из Решенов ходить как к себе домой. И здесь дела вести останешься, и у нас не соскучишься. Я, да, я справлюсь. Еще больше разволновался Аруш. И полезными новостями делиться будешь, продолжил Анриш. Раз у тебя настолько обширные и полезные связи в теневом мире я толкнула мужа в бок. «Вот зараза, смотри, что делает! Кует железо, не отходя от кассы!» Аруш посмурнел, уже без восхищенного блеска в глазах смотрел на слишком высокопоставленного работодателя. «Прежде всего, я верен тем, чьи интересы защищаю как поверенный, и ради них я могу идти на некоторые нарушения закона. Однако я не готов...» «Вредить Байрату не требуется. Вся информация, добытая тобой, будет не военного характера. Нам интересны совершенно разные сведения. Финансы, разговоры соседей Байрата, торговые соглашения и образующиеся монополии. В общем, все, что идет на пользу прежде всего роду диресол, частью имущества которого ты будешь управлять. Согласен? В таком контексте – да. С минуту поразмыслив, согласился Аруш». Дире солы и дирасалары это и есть Ирмунд, поэтому работать на дире солов, значит служить всему Ирмунду. Но предупреждать Аруша я не стала. Он умнее меня во многих вопросах, и раз решился, значит осознал возможные последствия. А главное, я уверена, что либо уже придумал, либо придумает выход, чтобы соблюсти золотую середину между интересами Байрата и Ирмунда. И своими. Замечательно. Наш договор составим чуть позже, как только мы с повелителем определимся с новыми титулами и землями, которые будут выделены нашим наследникам. «Повелитель Ирмунда ждет наследников?» – опешил Аруш. «А как же наша светлейшая принцесса Борияр? Ведь все только и судачат о ее браке с темнейшим». «К сожалению, пока не ждет, но надеется завести их в будущем», – поторопилась я с пояснением. «В связи с этим у нас к тебе важное дело», — уведомил Анриш. «Да, конечно. Чем могу, помогу». Знакомый кабинет Риса Аруша начал психологически давить. «Персона, которую мы пригласили, заставила себя ждать. И я опасалась, что она вовсе не придет. Просто побоится какой-либо подставы или ловушки. Теперь-то мне известно, что быть магом жизни в Байрате, впрочем, как и везде на Хартане, — «Весьма опасно». А вот Андреш сидел в соседнем кресле и, кажется, вообще ни о чем не волновался. Пока мы ехали сюда, он с любопытством рассматривал из окна кареты, улицы Ройзмана людей, витрины лавок. Его интересовало все, даже состояние городских дорог. И, попадая в очередную яму или подпрыгивая на колдобине, в отличие от меня, он довольно улыбался каким-то своим мыслям. Я могла лишь предполагать их направление с учетом его положения и должности. Похоже, мнение Дирасола было не в пользу Байрата. Рис Аруш тоже тайком следил за своим новым клиентом, но мне показалось, чем дольше длилось их знакомство, тем более уважительно и спокойно смотрел на него. Вот уже два часа, как мы в его кабинете ждали «Лея Златофин Рыбка». Объявил помощник поверенного, прервав мои размышления, и распахнул дверь перед той, от кого так много будет зависеть. Анриш едва заметно вскинул брови и бросил на меня недоуменный взгляд. Наверное, слышал это имя раньше. Ах, да, земли барона рыбки граничат с территорией Ирмунда. Анриш же занимается, грубо говоря, безопасностью королевства и трона, значит, знаком с соседями. Однако про мага жизни у себя под боком однозначно был не в курсе. В кабинет неуверенно зашла моя старая знакомая. Очаровательная белокурая девушка с тонкими изящными чертами лица, разрумянившаяся с мороза. В теплом стильном пальто в зелено-коричневую крупную клетку с меховым воротником и манжетами. Из-под него выглядывал подол коричневого шерстяного платья и сапожки. Увидев меня, долгожданная посетительница взметнула густой веер светлых длинных ресниц и потрясенно распахнула большие яркие изумрудные глаза. «Эмария?» Впервые увидев эту красавицу, я мысленно назвала ее «золотой рыбкой». И сейчас, спустя почти пять лет, она именно ею и была для меня. Точнее, я очень надеялась, что она исполнит мое заветное желание, и потому искренне улыбнулась. «Доброго и светлого дня вам, Лея Финрыбка!» Девушка невольно тоже ответила мне улыбкой, но затем ощутила густой запах тьмы, успевшей пропитать всю комнату, и насторожилась. Испуганно оглянувшись, она замерла, глядя на Анриша, который медленно встал со стула. «Темный?» — в ужасе пискнула Злата и явно дернулась бежать, но не успела. Анриш привычным мановением руки захлопнул дверь. Я поторопилась ее успокоить. «Лея Злата, не пугайтесь, прошу вас. Это мой муж. Он сопровождает меня для защиты. Сюда вас пригласила именно я поговорить. Муж?» Потрясенно вытаращилась на меня Лея, но даже это не смогло испортить ее нежной, утонченной красоты. Я как можно радушнее улыбнулась, наверное, во все тридцать два зуба, и невольно пожала плечами, как бы признавая — «Ну да, может, не самый привычный, зато самый лучший». И заметила. Пути любви неисповедимы. Анриш снисходительно, но довольно хмыкнул, а Руж спрятал усмешку, опустив голову. Наверное, веселая, доброжелательная обстановка помогла Злате чуточку успокоиться, не смотреть на нас за отравленным зверьком. Кашлянув, она вполне ожидаемо спросила. «Зачем я здесь? Как вы здесь оказались?» Анриш многозначительно глянул на поверенного, и тот, кивнув, вышел из кабинета. Муж активировал глушилку. Лицо златы вновь побледнело, но я жестом предложила ей присоединиться ко мне, сесть за стол, на котором стоял поднос с исходившим ароматным паром чайником и красивыми фарфоровыми чашками, и предложила. «Может быть, чаю ли я? А то погода в не нынче снежная и холодная». Злата, от решения которой так много зависит, машинально кивнула, а потом, вздрогнув, отрицательно мотнула головой. «Ага. Опасалась отравы или чего похуже?» Посмотрев ей в глаза, я пообещала. «Клянусь, это просто чай. Сама заварила. Успокаивающий и укрепляющий состав. Вам ничего здесь не угрожает с нашей стороны?» Налила себе первой и с удовольствием отпила. Золотая рыбка нервно косила взглядом то на меня, то на Анриша, и нет-нет допринюхивалась да к его магии. «Хорошо», — решилась она, — «налейте и мне, пожалуйста». «На улице и правда сегодня морозно, и метели это...» Пару минут мы крохотными глоточками чая тянули время, присматриваясь друг к другу. «Наконец я решилась». Лефин Рыбка, я прошу вас дать клятву, что обо всем сказанном мной здесь вы никому не расскажете. Я могу идти прямо сейчас и ничего не слушать. Мне чужие тайны, особенно связанные с темными, точно ни к чему». Резонно предложила она и поставила чашку на стол, собираясь встать. «Вы хотите остановить войну?» Я подалась всем телом к девушке избавить брата и сестер от тяжкой королевской службы, чтобы их не выжили досуха, если за ним или его наследником в очередной раз придет смерть. Мы слишком незначительный род, чтобы от нас зависело продолжение или прекращение войны». Не согласилась она и, взяв с колен перчатки, встала. «Я прошу вас, мне очень нужна ваша помощь или совет, но при этом я буду вынуждена раскрыть государственные тайны Ирмунда» только поэтому попросила о клятве неразглашения. Злата посверлила меня внимательным взглядом, медленно опустилась на стул и с идеально прямой спиной и явной неохотой дала клятву. Затем поторопила меня. «Я слушаю. Сперва я представлю вам своего мужа. Сжав кулаки на удачу, я, можно сказать, добила ее. Лефин Рыбка – это второй наследник трона великого Ирмунда, герцог Анриш Диресол. Маг смерти и верховный жрец Белой Эйты. «С самого темного дня вам, Эйт Диресол!» Встав и слегка склонившись, хрипло почти прошептала рыбка. Я чувствовала ее внутреннее напряжение до да предела, как вы готовы испустить стрелу. «Вы достойны уважения, светлейшая Лея, за вашу храбрость и выдержку», сделал ей комплимент Анриш, приблизившись к нам встал за моей спиной и положил ладони мне на плечи. Я подумала, что Злата оказалась лучше подготовленной, чем я. Знает принятые в Ирмунде приветствия. Близкое соседство с темными сказалось. «Чего вы от меня хотите, эй ты? Не сумев справиться с голосом, по-прежнему хрипло спросила она, объединив нас с Анришем в одно целое, темное целое. «Я предлагаю вам стать повелительницей Ирмунда». Ухнула я сразу с самого важного. «Что, простите?» Злата вновь округлила и так немаленькие глазищи. «Если вы согласны, можете стать повелительницей Ирмунда», — улыбнулась я. «Это шутка?» — разозлилась она. «Нет», — я мотнула головой. Так уж вышло, что повелитель великого Ирмунда, Ромус Диресалар, настолько сильный маг смерти, что родить ему наследника способна исключительно маг жизни, светлая. «А сами что? В повелительнице не горите желанием?» — едко парировала она. «Я уже замужем», — напомнила я, — «и люблю его брата, так что в повелительнице мне ну никак нельзя». «Любишь?» — обхватив мой подбородок, Анриш вынудил меня задрать голову и посмотреть ему в глаза. «А ты все еще сомневаешься?» — удивилась я. «С вами можно жить либо по большой любви, либо по расчету». Как ты уже знаешь, брак по расчету не для мага в жизни. Я же говорила. О том, что уже любишь меня, ты и не говорила, укорил Анриш. Ты вообще-то тоже не говорил, возмутилась я. Я жрец смерти, мне положено быть логичным и бесчувственным, пожал он плечами. А я беременный маг жизни, мне можно все! Возразила я и глубоко задышала, чувствуя, что сейчас разорвет от взрыва эмоций. Прости, Машенька! примирительно попросил Анриш и начал успокаивающе массировать мои плечи. Рыбка с непередаваемым выражением лица, будто ее пыльным мешком накрыли, наблюдала за разборками в нашем светло-темном семействе. Я, наслаждаясь теплыми руками Анриша, неожиданно вспомнила, что он никогда ничего не делает просто так. Возможно, наша пикировка и его покладистость, пусть нечаянно, Поможет настороженному магу жизни увидеть, что темные маги тоже люди. Хотя, может, это дурацкое предположение? Отбросив сомнения, я принялась ковать железо, то бишь добиваться от золотой рыбки согласия, пока та не погрязла в своих. Так вы согласны в повелительнице? Рому поклялся не давить на вас с решением. И не мстить, если откажетесь. Вопреки моим обещаниям, Злата побледнела. Мстить? Я махнула рукой. «Темные же, что с них взять?» Но Ромус и Анриш на крови поклялись, что только вы будете решать, соглашаться или нет на это сомнительное предложение. Анриш неожиданно стиснул мои плечи, отчего я пискнула. «Ой! Повелитель Ирмонда настолько страшный и жуткий!» Иронично улыбнулась на сомнительная рыбка. «Похоже, наши отношения с магом смерти начали ее забавлять». Чтобы помочь ей принять решение, я с усмешкой предложила. «Сейчас покажу». Я попросила слепок памяти, где он вживую запечатлен. И активировала выданный мне сегодня утром перед отправкой артефакт. Дальше мы со Златой во все глаза смотрели кино. Маленькую цветную голограмму из роскошной спальни. Ромус приближался к нам от двери этакой вальяжной поступью сытого, уверенного в себе льва. Платиновые волосы в легком беспорядке, подбородок, как у Анриша, поблескивал светлой щетиной. Черные глаза горели чувственным голодом. Фигура поджарая, мускулистая. Вот прямо хоть сейчас такого альфа-самца на обложку женского журнала. Ромус встал напротив нас, неторопливо расстегнул и снял белоснежную рубашку, продемонстрировал свои мужественные стати. Затем, чуть наклонив голову, Горячо призывно посмотрел прямо на нас и обольстительно улыбнулся, блеснув крепкими жемчужными зубами. После приглушенного сглатывания Анриш деактивировал артефакт и сердито уставился на меня. «Это не я вообще-то. Мне этот бабник сто лет не нужен», — возмутилась я. Посверлив меня подозрительным взглядом и убедившись, что я не вру, Анриш перевел ставший довольным взгляд на мою собеседницу. Та олела щеками и не знала, куда деть глаза. Но, тем не менее, решила пойти в наступление, желчно заметив. «Видимо, это воспоминание его любовницы?» «Одной из», — уточнила я с усмешкой, а чтобы не дождаться подзатыльника от мужа, прояснила главное. «Но лично вам переживать не о чем, потому что Ромус даст клятву верности, если согласитесь стать его женой и родить наследников». «Темный добровольно согласится потерять свободу и стать зависимым от Светлой?» Опешила Злата и вопросительно взглянула на Андреша. «Когда нет выбора», тот бесстрастно пожал плечами. Я выразительно глянула на темного умника, невольно вспомнив, как он меня вынудил стать женой. «Выбора у него не было, видите ли? Это мне его не оставили». Фактически муж широко ухмыльнулся, Ощущая мои эмоции конечно же, догадываясь об их причине. «А если я не соглашусь?» Откинувшись на спинку стула, спросила Злата, пристально наблюдая за нами. «Ничего не будет. Они оба поклялись мне в этом. Однако я буду просить вас помочь мне с поиском другой кандидатуры в повелительнице Ирмунда». Финн-рыбка невольно посмотрела на оставленный на столе артефакт с чувственным видео от Ромуса. «И я ее поняла». Оба мага смерти слишком яркие, слишком неординарные и харизматичные. Во всем слишком. Коварный Ромус продемонстрировал себя с самой беспроигрышной стороны. Ведь о других его сторонах эта белокурая красотка еще не в курсе. Ох, и трудный у нее выбор. Злата нервно потерла лоб. Даже не знаю, что ответить. Это настолько нереальное, неожиданное и темное предложение, что я в полной растерянности. Будто какой-то сон или дурная шутка. Если бы шутка. Нет, все реально. Лея Злата. Поверьте, он красивый, умный, сильный. Да, еще и коварный, жестокий, хитрый и темный. В общем, что мне вам рассказывать? Анриш скрипнул зубами, слушая мои не всегда удачные комплименты своему брату. А я продолжила нахваливать. Зато благодаря клятве верности этот великолепный мужчина будет принадлежать только вам. «Это защитит вас от измен и поможет ему полюбить вас». «Ты решила ее окончательно запугать?» – прошипел Анриш. Рыбка удивленно посмотрела на моего темного. «Любовью? Они считают любовь одержимостью, слабостью», – поделилась я с ней только нам, светлым, понятной иронией. Мы одарили Анриша с нисходительными усмешками, следом Злата уже серьезно посмотрела на меня. «Брак с темным, магом смерти, еще и повелителем — это в любом случае смертельный риск. Я же провинциальная аристократка, маг жизни. Вы же сами знаете наши обстоятельства и ограничения. Ваш статус не принципиален, но рыбка оборвала Анриша. Мы выходим замуж только по любви, а в случае с повелителем я вижу лишь минусы и трудности». «Одна лишь красивая внешность не может быть решающим фактором, когда на кону моя жизнь. Земли вашей семьи граничат с Ирмундом, насколько я помню», ровно уточнил Анриш, а я поняла, что не ошиблась в своих подозрениях. «Все он помнит и знает». «Да», — настороженно ответила Злата. «Вы знаете, что принцесса Борияр — пустышка. Понимаете, что мирный договор между нашими королевствами — из-за этого тоже может стать пустышкой». «Она не пустышка. Она целительница, просто слабенькая», — запальчиво опровергла Злата. «Любопытно, что вы об этом знаете. Хотя королевская семья скрывает сей факт», — с кривой усмешкой протянул Анриш. «Почему?», — удивилась я. «В роду воздушников родилась целительница», — поморщилась Злата. Я вытаращилась на сокурсницу, намекнувшую, что королева банально нагуляла дитя от кого-то из магов-целителей, которыми окружил себя король Байрата. Выносить ссор из избы не стали и девочку признали. Мне только и осталось покачать головой. Тогда понятно, почему ее согласились отдать Ирмунду. Не согласились, а сами предложили в «Залог мира», «Уже зная, что слабое светлое может просто не пережить вынашивание столь сильного тёмного», – мрачно добавил Анриш. «Я слышала, раньше она была помолвлена с кем-то из высокородных магов жизни. Но в ходе мирных переговоров его величество разорвал помолвку и предложил её руку повелителю Ирмунда. Грустно поведала Злата. «Зачем же Ромус согласился?» – не могла не спросить я. «Дорогая, если бы он действительно согласился, нас бы здесь не было», — усмехнулся мой любимый темный. «Весь Байрат судачит о бедняжке Барияр, как о будущей жертве темного, а он, понимаешь, в игры играет», — буркнула я. «Трон Ирмунда в этом точно не виноват», — открестился Анриш и уставился черными глазищами сканерами на злату. «Леи, мы слишком отклонились от цели нашей встречи. Вы, Лея, Рыбка. «Можете не только своим согласием помочь закончиться войне, но и некоторым образом помочь вашей бедной принцессе, спасти ее от навязываемого королем жуткого брака. Ведь ей Рому клятву верности дать не обещал. Я в спасительнице мира и принцесс не напрашивалась», возразила Злата, и я ее прекрасно понимала. «Ваши земли граничат с нашими. Насколько я помню, у ваших родителей помимо вас и брата еще двое дочерей». «И, догадываюсь, все вы маги жизни. Анриш!» Ахнула я на неприкрытый шантаж и угрозу. «У Ромуса безвыходное положение, дорогая. Иначе он не разбрасывался бы клятвами, не рисковал мирным договором, и ему было бы плевать на судьбу подневольных принцесс». Сухо парировал Анриш, а потом тяжело взглянул на Злату. «Он же внешне заинтересовал вас, понравился, и будет весь ваш от макушки до пяток». Вы красивая, явно не глупая и способная привязать такого, как он, не только телом, но и душой. Чего вы боитесь? Помимо супруга-повелителя и мага-смерти, есть еще дворец со всеми его интригами, опасностями и ядовитыми обитателями. Резонно напомнила Злата и вновь бросила взгляд на артефакт на столе. Ромус – сильный маг. Он способен защитить свою жену и мать его будущих детей от любой опасности. Даже не из-за любви или клятвы верности, а просто из чувства собственного достоинства и чести. «Никто не посмеет даже косого взгляда бросить на наших женщин, иначе сотрем с лица Хартана», — жестко и непоколебимо заявил Анриш. Злата еще сомневалась, поэтому Анриш продолжил давить. «Я не угрожаю и не шантажирую. Мы дали вам клятву, что не будем мстить и сдержим, чего бы это ни стоило». Но как долго еще вы сможете скрывать, что все в вашем роду маги жизни? Когда король Байрата, не пожалевший девушку, которую вырастил, решит поставить живым щитом ваших родных, брата, сестер, между собой и смертью. А если мирный договор после гибели принцессы будет нарушен? Вы же живете рядом с Ирмундом, на границе между светлыми и темными. Ваша семья в любом случае не останется в стороне. А мы защитим не только вас, но и ваших родных. «Приложим все усилия!» Злата молчала, хмуро взирая на Анриша, резавшего правду матку, словно свежий кусок мяса с кровью. Без жалости. Подарил надежду ее очередной, словно привязанный взгляд на артефакт с видео. Похоже, чувственный стриптиз Ромуса ее сильно впечатлил. Хитрый соблазнитель. Вот только у меня на душе было откровенно тяжко. Ведь именно я ее втянула в историю с географией. Втянула ни в чем не повинную девушку, которая пять лет назад своевременно посоветовала мне спрятать золотые искры в глазах. Спасла от незавидной участи королевского щита. Я слишком поспешно, легкомысленно отнеслась к своей затее, лишь бы перевести стрелки от себя. Наивно сочла, что парочка клятв способна как-то защитить злату от интересов Ирмунда, если та не согласится. Зато Анриш показал, что обойти эти клятвы нетрудно. Просто нарисовал мрачную картинку опасностей для ее семьи. Давил на самое слабое место. Рыбка с минуту разглядывала свои побелевшие от напряжения руки, сцепленные на коленях. Наконец она подняла на меня изумрудные глаза и, сощурившись с вызовом, спросила. «В случае моего согласия...» «Лея Финришен... Простите, Эйта Диресол...» Вы сами согласитесь всегда и во всем помогать мне. Быть рядом. Эх, вот работать фрейлиной, или как там эта должность называется, у повелительницы, я точно не хотела бы. Но, увы, сама заварила эту кашу, пересоленую и невкусную. Так что остается только ее съесть в приятной компании. К тому же есть чему порадоваться. В темном царстве и мне хочется светлого надежного плеча. Поэтому уверенно обещала. Буду. «Мне необходимо посоветоваться с семьей и получить согласие». Решилась Рыбка, вновь невольно бросив взгляд на артефакт на столе. Мы с Анришем встрепенулись. «Я помогу вам попасть домой порталом, чтобы не терять даром время на длительное и рискованное путешествие. Завтра мы прибудем к вам за ответом», – вкратчиво, любезно предложил Анриш. «В случае согласия предлагаю и вашей семье воспользоваться нашим порталом, чтобы попасть во дворец для более близкого знакомства с женихом. Естественно, в любой момент мы можем также порталом вернуть вас обратно в Байрат». Злата, немного подумав, неожиданно из стыдливости призналась. «Повелитель должен знать, что моя семья на грани разорения. Мы столетиями содержали детский приют, лечебницу для бедных и...» Повелителю не нужно, ваше преданное. Более того, если вы согласитесь, вашей семье будет пожалован темный титул и владения, а долги барона фин рыбки в Байрате полностью погасят. Я тоже мечтала организовать бесплатную лечебницу, мечтательно призналась я. А еще приюты для детей. Злата с надеждой прижала к груди кулаки, а потом расстроилась. Правда, моя семья из-за этого обнищала. «Поднимем налоги для богатых», — хихикнула я. «Я согласна», — обрадовалась Злата. «Леи сразу предупреждаю, чтобы иллюзии не питали. К управлению Ирмундом вас и на полет стрелы не допустят. Королевством мы с братом сами занимаемся», — строго обломал нас анриш. «Ой, да никто не спорит и на ваше место не претендует», — заверила я, но о грандиозных планах предупредила. «Ведь поиск средств на содержание наших лечебниц и приютов — Уже ваша проблема. Предлагая магу жизни темный трон, вы же должны понимать, что придется чем-то пожертвовать, спокойно пояснила Злата. В разумных пределах скрипнул зубами Анриш. Его выдержка едва не трещала, будто мы по миру пустить Тирмун собрались. В четко обозначенных пределах, предварительно согласованных с нами за 10 лет, не меньше. Под нашими хмурыми взглядами Анриш совершенно неожиданно для меня сдался. Однако торг за размер благотворительных квот уместен. Обсудив еще несколько важных для нее моментов, наша золотая рыбка отправилась к родителям. Я видела, что Анриш нервничал, опасался, что дело может сорваться, если кто-то из светлых пронюхает о планах Ирмунда на байратских магов жизни. Поэтому портал Злати построили с выходом в уединенном месте, в саду родного поместья, а не прямо в доме. Мы договорились, что завтра утром придем за решением туда же. Помахав друг другу, мы расстались на позитивной ноте. Я надеялась ненадолго.